Страница 581. В этих цензурных положениях не учитывается, что откровение имеет намерение выставить подобные положения в чувственной оболочке только с целью приспособиться к слабости, и постольку, поскольку оно может обладать истинной, хотя и чисто субъективной, ибо цензура требует буквального признания объективной истины этих положений. Вам остается, однако, еще один путь – привести свое сочинение в соответствии с еще не совсем известными идеями цензора. Если вам удастся расположить его и сделать для него привлекательным различие между догматической верой, поднявшейся надо всяким сомнением, и верой только моральной, свободной, однако опирающейся на моральные основания, на недостаточность разума, удовлетворить свои собственные потребности потому что религиозная вера, привитая к вере в чудеса, при добром расположении мысли, звучала бы примерно так. «Веру Господи», то есть «я охотно соглашаюсь с этим, несмотря на то, что не себе, ни кому-нибудь другому, я не могу этого достаточно хорошо доказать». «Помоги моему неверию», смотри примечание второе. То есть при моральной вере в отношении всего того, что я могу вынести из рассказа о чудесной истории для нужд внутреннего усовершенствования, я хотел бы обладать также исторической верой, поскольку и она также могла бы способствовать этому. Непреднамеренное отсутствие у меня веры не является преднамеренным неверием. Вряд ли, однако, удастся вам направить по этому среднему пути цензора, который, как можно догадаться, считает обладание историческим кредо непременным долгом религии. С этими моими изложенными наспех, но не совсем непродуманными мыслями, вы можете поступить, как вам вздумается, не выдавая, однако, ни открыто, не тайным намеком того, кто вам их сообщил. Предположим, вы совершенно самостоятельно дошли до таких истин. В остальном же я желаю, чтобы вы были довольны вашим теперешним семейным положением. А в случае, если вы желаете изменить его, я хотел бы оказаться в силах вам помочь. С глубоким почтением и дружбой. Вашего благородия покорнейший слуга Иммануил Кант. Кёнигсберг, 2 февраля 1792 год. Страница 582 Письмо двадцать четвертое, в скобках 510 Кант Марии фон Герберт. Весна 1792 года. Набросок. Ваше взволнованное письмо, смотри примечание первое, вылившееся из сердца, без сомнения открытого для добродетели и справедливости, если оно столь восприимчиво к учению, в котором нельзя найти ничего льстящего людям, заставляет меня сделать именно то, о чем вы меня просите, а именно поставить себя на ваше место и подумать о средстве, способном дать вам чистое моральное, то есть единственно полное спокойствие. Ваше отношение с любимым вами человеком, чей образ мысли, вероятно, преисполнен столь же подлинного уважения к добродетели и к ее духу, мне, правда, неизвестны, и я не знаю, состоите ли вы с ним в браке, или же эти отношения носят только дружеский характер. Ваше письмо склоняет меня скорее предположить последнее. Впрочем, с точки зрения того, что вас беспокоит, это особого значения не имеет. Ведь любовь, будь то к мужу или другу, требует в одинаковой степени взаимного уважения, без которого она только быстротечный обман чувств. Такая любовь, которая только и есть добродетель, всякая же другая, не более чем слепое увлечение, стремится полностью излиться и ждет такого же ответного сердечного излияния, не сдерживаемого каким-либо недоверием. Так должно было бы быть, и этого требует идеал дружбы. Однако в природе человека заключен некий изъян, который заставляет его то в большей, то в меньшей степени сдерживать эту чистосердечную искренность. Эта невозможность взаимного сердечного излияния, это тайное недоверие и скрытность, которые приводят к тому, что даже в самых близких отношениях при полном доверии друг к другу мы остаемся одинокими в тайниках нашей души и вынуждены скрывать часть наших мыслей, заставило воскликнуть уже древних. Дорогие друзья, нет в мире друга. Смотри примечание второе. И все-таки дружба – самая прекрасная в жизни человека, и она страстно влечет к себе все благородные души. Достигнута она может быть только при полной искренности. Однако от той сдержанности, которая препятствует полноте откровенности, невозможно, по-видимому, в силу самой человеческой природы, так как каждый человек опасается, что, открыв свои мысли полностью, он может вызвать пренебрежение к себе другого, резко отличается недостаток искренности, несправедливость в действительном сообщении наших мыслей. Страница 583. Первое свойство связано с ограниченностью нашей природы и не портит характер. Это не более чем недостаток, препятствующий извлечь из характера человека все заключенное в нем добру. Второе же – есть искажение нашего образа мыслей и известного рода зло. Все то, что говорит правдивый, но сдержанный, неоткровенный человек – правда. Он только не говорит всей правды. Напротив, неправдивый человек сам знает, что говорит неправду. В учении о добродетеле это называется ложью. И даже если она никому не приносит вреда, ее нельзя считать невинной. Она остается серьезным нарушением долга по отношению к самому себе, причем нарушением непростительным, так как оно задевает в нашем лице человеческое достоинство и подрубает самые корни нашего образа мыслей. Ведь обман ставит все под сомнение и подозрение и лишает доверия даже добродетель если судить о ней по ее внешним проявлениям. Вам должно быть ясно, что, обратясь к врачу, вы столкнулись с таким, который далек от того, чтобы льстить вам или прибегать к лести как средству облегчить ваше состояние. И если вы искали посредника между вами и вашим другом, то вам следует иметь в виду, что в своем стремлении восстановить ваши взаимоотношения я отнюдь не исхожу из предпочтения к прекрасному полу. Напротив, я защищаю вашего друга и привожу доводы в его пользу, считая, что добродетель на его стороне, и что при всей его привязанности он имеет достаточное основания поколебаться в своем уважении к вам. Что касается того, чего вы прежде всего ждали от меня, то я посоветовал бы вам проверить, упрекаете ли вы себя так горько во лжи, которая, впрочем, не была направлена на сокрытие какого-либо порочного поступка, потому что это было неумно, или потому что вас внутренне оскорбляет безнравственность, всегда присущая лжи как таковой. Если верно первое, то вы раскаиваетесь только в своем откровенном признании, то есть в том, что в данном случае исполнили свой долг, ибо таковым без сомнения является признание, посредством которого вы открываете истину человеку после того, как намеренно ввели его в заблуждение, пусть даже оно не причинило ему никакого вреда, и он некоторое время в этом заблуждении находился. Страница 584. Что же заставляет вас раскаиваться в вашем признании? Не то ли, что тем самым вы потеряли доверие вашего друга? а это действительно серьезное огорчение для вас. Однако раскаяние такого рода движимо причиной, которую никак нельзя считать моральной, ибо в основе ее лежит не осознание своего проступка, а боязнь его последствий. Если же ваше недовольство собой действительно основано на чисто нравственной оценке вашего поведения, то плох бы был тот ворчеватель морали, который советовал бы вам стереть из вашей памяти воспоминания о недостойном поступке, так как содеянное не может быть сделано несодеянным, Идоль творится тем, чтобы впредь всей душой стремиться к полной правдивости. Ведь ваша совесть должна хранить все нарушения нравственного закона, подобно судье, который после вынесенного приговора Никогда не уничтожают материалы следствия, а сохраняет их в своем архиве, чтобы при повторном обвинении в сходных или иных преступлениях вынести сообразно требованиям справедливости более строгий приговор. Однако погрузиться в свое раскаяние и ступив уже на другой путь продолжать терзаться упреками из-за того, что случилось в прошлом и что изменить уже нельзя, отстраниться тем самым от плодотворной жизненной деятельности. Было бы, конечно, при полной уверенности в своем стремлении исправиться, фантастической попыткой заслужить прощение посредством самоистязания, что вообще не может быть вменено в моральный долг, так же, как те средства религии, с помощью которых можно якобы обрести благоволение высших сил, не пытаясь даже при этом стать лучшим человеком. После того, как изменение вашего образа мыслей откроется вашему любимому другу, а это обязательно случится, так как в искренности ошибиться нельзя, потребуется лишь время, чтобы постепенно стереть все следы его справедливого, основанного на принципах добродетели, неудовольствия и превратить его холодность в еще более прочную привязанность к вам. Страница 585 Если же это не произойдет, то значит и прежняя его горячая привязанность была скорее физической, чем моральной, и при своей легковесности все равно бы со временем исчезла. Несчастья такого рода часто подстерегают нас на нашем жизненном пути, их надо переносить спокойно, ведь значение жизни в той мере, в какой она состоит в наслаждении благом, вообще в значительной степени переоценивается людьми. Однако в той мере, в какой она состоит, в нашей способности творить благо, в уважении к нему, в стремлении сохранить его и радостно направить на благие цели, жизнь достойна высокой оценки. Итак, здесь вы найдете, милый мой друг, необходимые во всякой проповеди учения, кару и утешения. Я бы просил вас отнестись с несколько большим вниманием к первым двум, так как если они окажут должное воздействие, утешение, а с ним и утерянное удовлетворение жизнью, несомненно, будут вами обретены. Письмо 25-е, скобках 519 -е. Кант Белосельскому. Набросок. Лето 1792 -го года. Ваша замечательная дианеология, смотри примечание первое, драгоценный подарок, которое вашему сиятельству угодно было преподнести мне прошлым летом, благополучно попало в мои руки. Два экземпляра книги я передал лицам, способным оценить ее достоинство. За истекшее время моя признательная благодарность не изгладилась, но засвидетельствовать ее вашему сиятельству я откладывал по разным причинам со дня на день. Кроме того, мне хотелось кое-что сообщить о том поучительном уроке, который я извлек для себя, чего я коснусь здесь лишь в самых общих чертах. Последние годы мои усилия направлены к тому, чтобы ограничить спекулятивное знание человека лишь сферой чувственно воспринимаемых предметов. Страница 586. Если же спекулятивный разум пытается выйти за пределы этой сферы, то он попадает в и имагинаерис. Смотри примечание второе, как это обозначено на вашей схеме, в которых нет для него ни дна, ни берега, то есть вообще невозможно никакое познание. Вашему сиятельству суждено было разработать то, над чем я трудился в течение ряда лет – метафизическое определение границ познавательных способностей человека, человеческого разума в его чистой спекуляции, но только с иной» а именно с антропологической стороны, которая приучает различать границы предназначенной для каждого индивида сферы посредством разделения, которое основывается на прочных принципах и столь же нова и глубокомысленна, как и прекрасна и понятна. Это замечательное, никем надлежащим образом не понятое еще менее столь хорошо изложенное наблюдение, что каждому человеку для применения его рассудка дана природой определенная сфера, в которой он может развивать себя, и что таковых четыре, и никто не может выйти за пределы своей без того, чтобы не очутиться в промежутках, которые, как и соседние сферы, названы весьма удачно, если не считать сферу общую для человека и животных, сферу инстинкта. Если позволено будет из всеобщей способности рассудка Выделить рассудок в специальном значении, способность суждения и разум, и эти три вместе силой воображения, составляющие гений. Сначала различить способности представления простую фиксацию представлений, апрехенсо брута, без сознания, присущую только скоту, и сферу оперцепции, то есть понятий, которые составляют сферу рассудка в целом. Последнее представляет собой сферу, первое, ума, понимания, то есть представления с помощью общих понятий ин абстракту. Второе – оценки представления особенного как содержащегося во всеобщем, подведения под правила способности суждения ин конкрету. Третье – усмотрение, перспекеры, выведение особенного из всеобщего, то есть сфера разума. На дне сфера подражания либо самой природе, по аналогичным законам, либо оригинальной трансцендентности идеалов. Последняя есть сфера либо трансцендентного воображения, то есть идеалов, способности воображения, гения, духа, эсприт, которые составляют, если формы воображения противоречат природе, сферу фантомов, чудовищной фантазии или сферу трансцендентного разума то есть идеалов разума, которые суть пустые понятия, если они лишь распространение спекуляции за пределы того, что не является предметом чувства, а, следовательно, не может принадлежать природе. Страница 587. Сфера экзальтации, куицом рационы, инсонион, и вернуть туда рассудок, где была глупость, значит ничего не понять из его идей. Из вашей превосходной схемы я извлекаю для себя следующие выводы. Рассудок в широком значении есть то, что обычно называют высшей познавательной способностью и противопоставляет чувственности. Это способность размышлять, в то время как последняя представляет собой способность бездумно созерцать или ощущать. Вы удачно назвали эту сферу «сферой тупости» если посмотреть на нее с точки зрения рассудка. Последний включает в себя рассудок в узком значении – способность суждения и разум. Первый представляет собой способность понимать. Вторая – способность оценивать. Третий – способность усматривать перспективу разума. Вследствие небрежности человек может иногда низвергаться из сферы рассудка в пустоту тупости, или вследствие перенапряжения в сферу пустого умничения. Отсюда возникает деление на пять сфер, из которых, собственно, рассудку достаются только три. Вы по праву объединили в одну сферу рассудок и способность суждения, потому что способность суждения есть не что иное, как способность применить свой рассудок ин конкрету. Способности суждения не создают нового познания, но лишь показывает Как применять имеющиеся? Название «бонсенс» «bon действительно соответствует способности суждения. Можно сказать, с помощью рассудка мы учимся, то есть схватываем правила. С помощью способности суждения мы используем знания, применяем правила «ин конкретто». С помощью разума изобретаем, создаем принципы для правил. Отсюда, если первые две способности под названием «бонсенс» «bon где, собственно, объединены интеллигенс и югемент составляют первую сферу собственно рассудка, то сферу разума способности усматривать составляет по праву вторую. Страница 588. Но тогда сфера изобретать будет третьей. Четвертой принадлежит способность объединять чувственность с высшую способностью, то есть изобрести то, что служит правилам без руководства правил посредством воображения, то есть сферогения, которую действительно нельзя причислять к сфере простого рассудка. Сфера прозорливости представляет собой систематическое усмотрение связи разума в единой системе понятий. Сферогения – это связь первой с непосредственностью чувств. Письмо 26, в скобках 540. Кант Боровскому, 24 октября 1792 год. Ваше вызванное дружественными чувствами намерение, милостивый государь, публично воздать мне честь, смотри примечание первое, без всякого сомнения заслуживает глубокой благодарности, однако вместе с тем ставит меня в затруднительное положение, так как, с одной стороны, Я по своему природному складу избегаю всего того, что напоминает нарочитую помпезность, отчасти руководствуясь тем, что за дифирамбами обычно следует порицание, и уже поэтому охотно воспротивился бы осуществлению оказывающего мне честь замысла. С другой, прекрасно представляю себе, как неприятно будет вам, если проведенная вами достаточно сложная подготовительная работа окажется ненужной, «Если бы вы еще могли все это приостановить, вы бы тем самым избавили меня от подлинной неприятности, а проделанная вами работа не будет напрасной. Ее можно рассматривать как стадию подготовки материала к посмертному изданию моей биографии. Печатание же такого рода книги при моей жизни я хотел бы самым настоятельным и серьезным образом воспрепятствовать». Исходя из этого, Я воспользовался данным мне правом вычеркивать или изменять текст по своему усмотрению. Объяснение причин, которыми я руководствовался в каждом данном случае, завело бы нас слишком далеко, при случае я это вам объясню. Параллель между христианской моралью и разработанной мной философской моралью, смотри примечание второе, на странице, предшествующей трем последним листам, где загнут угол, Можно было бы легко изменить, поставив вместо имен, одно из которых свято, а другое принадлежит ничтожному кропателю, пытающемуся по мере своих сил изложить мысли учителя именно эти определения. Страница 589. В противном случае подобное пределопоставление может некоторым показаться оскорбительным. Остаюсь с полным уважением и самыми дружескими чувствами вашим преданнейшим и верным другом Иммануил Кант. Кёнигсберг, 24 октября 1792 год. Письмо 27 в скобках 574 Кант, Штейдлину, Кёнигсберг, 4 мая 1793 год. Прошу вас, многоуважаемый друг, Не считать, что мой запоздалый ответ на ваше письмо, написанное еще 9 ноября 1791 года, и высоко ценимый мною дар ваших идей критики и так далее, смотри примечание первое, вызван недостатком внимания или неблагодарностью. Я намеревался сопроводить мой ответ своего рода ответным даром. Однако осуществлению этого замысла вплоть до настоящего момента мне все время мешали различного рода дополнительные работы. В соответствии с моим давно намеченным планом работы в области чистой философии, мне предстояло решить три задачи. Первая – что я могу знать? Метафизика. Второе – что мне надлежит делать? Мораль. Третье – на что я смею надеяться? Религия. За этим должна была следовать четвертая задача – что есть человек? Антропология. По этому предмету я уже более 20 лет ежегодно читаю курс. В сопутствующей работе «Религия в пределах только разума» я пытался решить третью задачу моего плана. При этом я руководствовался как добросовестностью и подлинным уважением к христианской религии, так и тем принципом, что в подобной работе необходима чистосердечность, в соответствии с которой я ничего не хотел скрывать, и пытался открыто изложить, как я мыслю возможное соединение христианской религии с чистым практическим разумом. Страница 590. Ведь основывающийся на Библии теолог может противопоставить разуму только тот же разум или же насилие, и если он хочет избежать упреков в применении насилия, Впрочем, при нынешнем кризисе и всеобщем ограничении свободы в обществе, есть все основания этого опасаться. Он должен противопоставить тем доводам, которые его не удовлетворяют, другие, более веские доводы разума, а не громы анафем и молнии из туч придворной атмосферы. Такова идея, высказанная на странице 22, в предисловии упомянутой работы «Смотри примечание второе где я предлагаю богослову для завершения его подготовки помериться силами, с доводами, которые противопоставляет его учению «Философия в системе», где использованы все ее утверждения, каковой и является, например, настоящая книга. Причем противопоставить им тоже только доводы разума, чтобы впредь быть во всеоружии, когда придется отвечать на какие бы то ни было возражения, Быть может, вас удивит несколько резкий тон предисловия. Причина этого заключается в следующем. Вся работа должна была выйти в четырех номерах берлинского ежемесячника, пройдя цензуру тамошней комиссии. Действительно, первый раздел под заглавием об изначальном зле в человеческой природе был там опубликован с разрешения философского цензора господина тайного советника Хельмера который счел, что данная работа относится к его ведомству. Однако со вторым разделом дело обстояло хуже, так как господин Хельмер, которому показалось, что здесь автор вторгается в область богословия, по непонятной мне причине он не заметил этого в первом разделе, счел нужно посоветоваться с цензором богословских работ, советником главной консистории господином Хермесом. А тут, разумеется ибо кто из духовенства отказывался когда-либо от власти, отнес работу к своему ведению и отказал в своем леги. Поэтому-то я стремлюсь показать в предисловии, что в том случае, когда комиссия цензоров не может решить вопрос о правах того, кому в данном случае надлежит быть цензором, автор не обязан ждать результата их переговоров, но может обратиться с просьбой о решении вопроса к местному университету. Ведь только там каждый факультет строго соблюдает свои права и способен пресечь притязание другого факультета. Академический же совет может вынести по такого рода вопросу о правах свое авторитетное суждение. Страница 591. Для осуществления всех справедливых требований я сначала предложил свою работу на рассмотрение богословского факультета и попросил его решить, Притязает ли он на цензуру этой работы, основываясь на том, что она вторгается в сферу библейского богословия, или отклоняет это предложение ввиду ее философского характера? Этот отказ, а равно и решение передать работу философскому факультету, я действительно получил. Сообщить вам все это, достойный друг, меня побудило опасение, что эти пререкания могут завершиться открытым конфликтом, и в этом случае... Мне хотелось бы надеяться, что вы сочтете мои действия законными. Остаюсь с самым искренним уважением покорным слугой вашей милости Иммануил Кант. Письмо 28. В скобках 578. Кант Фихте 12 мая 1793 год. Сердечно поздравляю вас, почтенный муж, со счастливо обретенным досугом необходимым для обработки важных философских задач, даже если вам угодно умолчать, где и при каких обстоятельствах вы полагаете им насладиться. Делающий вам честь сочинение «Критику всякого откровения» я до сих пор читал только частично, урывками, среди прочих дел. Чтобы иметь возможность судить о нем, мне надо было пройти его полностью, чтобы прочитанное было у меня живо, и я мог сравнить с ним последующее. Однако до сих пор я не могу найти ни времени, ни обстоятельств, которые уже несколько недель неблагоприятны для моей умственной работы. Быть может, вы, сравнив свою работу с моими новыми сочинениями, посвященными религии и прочее, без труда сможете заметить, какие из моих мыслей в этом отношении совпадают с вашими, а какие от них отличаются. Страница 592 В обработке проблемы «Критика чистого разума» страница вторая и другие, смотри примечание первое, желаю вам счастья и надеюсь на ваш талант и усердие. Если бы я сейчас не продвигался так медленно во всех своих трудах, в чем, конечно, может быть повинно то, что мне скоро 70 лет, в предлагаемой «Метафизике нравов» я бы уже написал ту главу, содержание которой вы избрали предметом своего изложения. Меня должно радовать, что вы меня в этом деле предварили, ведь мне можно будет этим не заниматься. Близок ли, далек ли конец моей жизни, я закончу свой путь удовлетворенным, если осмелюсь льстить себя тем, что мои скромные усилия положили начало тому, завершение чего могли бы приблизить умнейшие люди, стремящиеся улучшить мир. С пожеланием время от времени получать известие о вашем благополучии и счастливом воплощении ваших общеполезных начинаний, исполненный глубочайшего почтения дружбы, Эммануил Кант. Кёнигсберг, 12 мая, 1793 год. Письмо 29 в скобках 625 -е. Кант Бистеру, 18 мая. 1794 год. Спешу, многоуважаемый друг, послать вам обещанную работу. Смотри примечание первое. Пока вашей и моей литературной деятельности еще не наступил конец, если же тем временем это уже произошло, то перешлите, пожалуйста, эту работу господину профессору и диакану Эрхарду Шмидту в Вену для его философского журнала. Смотри примечание второе. Благодарю за сообщенные мне сведения. Смотри примечание третье. Будучи уверен в том, что я всегда поступаю в соответствии с велением моей совести и с требованием закона, я спокойно жду завершения всех этих странных мероприятий. Если новые законы потребуют от меня того, что не противоречит моей совести, я буду им строго следовать. Также я поступлю если они просто запретят публично высказывать все свои принципы, что я делал до сих пор и о чем нисколько не сожалею. Страница 593. Ведь жизнь коротка, особенно в той ее части, которая остается после прожитых 70 лет, и, вероятно, на земном шаре найдется уголок, где можно будет без забот прожить оставшиеся годы. Если вы зачтете возможным сообщить мне какие-либо новости, представляющие для меня интерес, которые не являются тайной, но медленно и из недостаточно достоверных источников доходят до наших мест, мне будет это приятно. Остаюсь по-прежнему ваш Иммануил Кант. Кёнигсберг, 18 мая 1794 год. По скрипту. В одном месте этой работы я указываю наборщику, куда следует поместить сноску, попавшую в текст из-за недосмотра моего помощника. Смотри примечание 4. Прошу вас обратить на это его внимание. Письмо 30, в скобках 634. Кант Беку. 1 июля 1794 год. Дорогой друг... По поводу задуманной вами работы, о первоначальном полагании, смотри примечание первое, отношение представления как определение субъекта к отличающемуся от этого представления объекту, вследствие чего представление становится элементом познания, а не только чувством, я в настоящий момент могу сделать только несколько мелких замечаний. И прежде всего повторить, что ваши письма – мне всегда доставляют удовольствие. Замечания эти сводятся к следующему. Первое. Сможете ли вы перевести слово «полагание» на латинский язык так, чтобы оно было совершенно понятно? Далее. Собственно говоря, нельзя утверждать, что представление связано с другой вещью, но что оно для того, чтобы стать элементом познания, должно быть связано лишь с отношением к чему-то другому вне субъекта, которому оно присуще, благодаря чему становится возможным сообщать его другим, ибо в противном случае оно было бы связано лишь с чувством, удовольствием или неудовольствием, которое само по себе не может быть сообщено другим. Страница 594. Между тем мы можем понять и сообщить другим лишь то, что мы сами способны произвести при условии, что способ каким мы нечто созерцаем, дабы притворить то или иное в представление, можно считать одним и тем же для всех людей. То, что мы понимаем и сообщаем другим, есть не что иное, как представление о соединенном. Ибо, второе, соединение мы не можем воспринимать как нечто данное, мы должны произвести его сами, мы должны соединять, если хотим представить себе нечто как соединенное даже если это пространство и время только при условии такого соединения мы можем сообщать друг другу наши представления схватывание апференцию данного нам многообразного содержания и его включение в единство его сознания о перцепцию есть тоже что представление о соединенном, то есть возможным только посредством соединения если синтез моего представления, схватывания и его анализ, поскольку оно есть понятие, дают одно и то же представление, взаимно создают друг друга. И это совпадение, поскольку оно находится не только в представлении, и не только в сознании, и тем не менее значимо для всех коммуникабельно, должно быть отнесено к тому, что значимо для всех, отличающееся от субъектов, то есть к объекту. Написав это, я обнаруживаю, что сам еще недостаточно понимаю самого себя. Желаю вам успеха. Быть может, вам удастся представить в достаточно ярком свете эти простые тонкие нити нашей познавательной способности. Подобные сверхтонкие расщепления уже не для меня. Даже построение профессора Рейнгольда я уже не могу понять достаточно отчетливо. Вам математику, дорогой друг, Мне незачем советовать, чтобы вы не приступали к границу ясности, как в изложении, так и в аргументации, и приводили в качестве подтверждения своих мыслей легко постигаемые примеры. Господину Харткнуху будет очень приятно узнать о задуманной вами работе. Сохраняйте дружеское расположение к вашему искреннему другу и покорному слуге Иммануилу Канту. Кёнигсберг, 1 июля. 1794 год. Страница 595. Письмо 31. В скобках 642. Кант. Королю Фридриху Вильгельму II. Черновик. Смотри примечание 1. После 12 октября 1794 года. Высочайший приказ. Вашего Королевского Величества, полученный мною 12 октября, побуждает меня считать своим почтительнейшим долгом ответить на следующее. Во-первых, по поводу злоупотребления моей философии для извращения и уничижения некоторых основных начал священного писания и христианства, а именно, в моей книге «Религия в пределах только разума» и равным образом в других более мелких статьях а также по поводу павшей таким образом на меня вины в нарушении моего долга наставника молодежи и вины в отношении хорошо мне известных высочайших целей Отца нашего Отечества. Во-вторых, по поводу того, чтобы впредь мне не предъявлялись подобные обвинения. Относительно обоих пунктов я всепокорнейше надеюсь положить к ногам Вашего Королевского Величества исчерпывающие заверения, в доказанном до сих пор и имеющем быть доказанным впредь, полном послушании. Что касается первого, а именно выдвинутого против меня обвинения, злоупотребления моей философии в целях уничижения христианства, то мой ответ по совести таков. Первое. То, что я, как наставник молодежи, а следовательно в моих академических лекциях никак не могу принять подобные обвинения, достаточно доказывает, кроме свидетельств моих слушателей, на которые я ссылаюсь, также и особенности этих лекций, как чисто философских рассуждений по учебникам Баумгартена, в которых раздела о христианстве нет и не может быть. То, что я в предлагаемой науке выхожу за пределы философского исследования религии, это упрек, который мне можно сделать менее всего. Второе. Равно как и то, что я и как автор, например, в книге «Религия в пределах» и прочее, не нарушил известных мне высочайших намерений Отца Отечества. Так как последние имеют в виду существующую в стране религию, то в этой своей книге я должен был бы желать выступить в качестве наставника народа, а этого нет ни в одной моей книге, ни в других моих мелких статьях. Страница 596 Они написаны только как полемика между факультетскими учеными теологической и философской специальности, дабы определить, каким образом вообще можно наиболее ясно и эффективно донести религию до человеческого сердца. Учение, о котором народ вообще не имеет никакого представления, и которое прежде всего требует санкции правительства, чтобы потом соответственно этому инструктировать школьных учителей и учителей церковных, Предоставление ученым свободы делать такого рода предложения тем менее будут противоречить мудрости и авторитету государственной власти, что это собственная их религиозная вера не выдумана ими, а сами они могут приобрести ее только таким путем. Поэтому правомерно было бы требовать от факультета скорее исследовать ее и внести поправки, не приписывая им этого специально. Третье что меня нельзя обвинить ни в каком уничижении христианства в названной книге, ибо в ней вообще нет никакой оценки какой-либо религии откровения, а рассматривается только религия разума. Приоритет ее как высшее условие всякой истинной религии – полнота и практический смысл, именно то, что нам надлежит делать. И, конечно, не полнота ее в теоретическом смысле, откуда возникает зло, равно как из него переход к добру или, как возможно, уверенность, что мы пребываем в добре и прочее. Вместе с тем не утаивается потребность в учении об откровении. Религия разума вообще будет на него ссылаться, безотносительно к тому, каково оно. Христианство приводится здесь только для примера, как чистая идея мыслимого откровения. Потому что я признаю долгом религии разума, Объяснить ценность откровения. Моему обвинителю следовало бы привести пример и указать, где я дозволил себе унизить христианство, оспорить его как учение об откровении или же разъяснить его бесполезность. Потому что, принимая во внимание практическое применение этого учения об откровении, что является наиболее существенным во всякой религии, его нужно изложить, соответственно, основным положением веры чистого разума и всем рекомендовать. Я это делаю вовсе не для уничижения, а, напротив, для признания его морально-плодотворного содержания, которое можно было бы исказить измышлением преимуществ внутренней важности одних только теоретических положений веры. Страница 597. Четвертое. То, что я, напротив, показал подлинное уважение к христианству, истолковав Библию как лучшее из существующих средств для основания и обретения воистину моральной государственной религии на необозримые времена и расхвалив ее как главное средство для широкого наставления в религии, а потому не разрешал себе никаких нападок и выпадов против содержащихся в ней теоретических вероучений, хотя последние должны быть факультетом разрешены. Напротив, я проникал в их священное практическое содержание, которое при всей переменчивости теоретических представлений о вере, чего в об откровении по причине его случайности нельзя избежать, навсегда останется душой и сутью религии. И много времени спустя, искаженное, как это уже было в темные времена папства, христианство вновь предстанет во всей своей чистоте. Пятое наконец то, что я всегда требовал добросовестности от сторонников религии Откровения, а именно того, чтобы они не утверждали о ней более того, в чем действительно убеждены, и не призывали других верить в то, в чем они сами еще не полностью уверены. Я же сам при изложении своих сочинений, касающихся религии, никогда не упускал из виду совесть Божественного судию, находящегося во мне. более того Не скажу каждую пагубную для души ошибку, но каждое только лишь казавшееся мне предосудительным сомнение я незамедлительно устранял, добровольно восставая против него, особенно когда мне 71 первый год, и когда сама собой приходит мысль, что и мне, конечно, придется держать ответ перед судей, которому ведомы сердца. Поэтому сейчас, безо всякого сомнения, С полной добросовестностью отвечаю я высшей государственной власти. Шестое. Что касается второго пункта о том, чтобы я впредь не давал повода обвинять меня в возвращении и уничижении христианства, то я в качестве верноподданного Вашего Величества, смотри примечание второе, дабы отклонить от себя всякое в этом подозрение, нахожу наилучшим заявить, что впредь я полностью отказываюсь от всяких публичных изложений, как в лекциях, так и в сочинениях того, что касается религии, будь это естественная религия или религия откровений, и обязуюсь следовать этому. Склоняюсь в глубочайшей покорности перед Вашим Королевским Величеством, Ваш всенижайший слуга. Страница 598-я. Письмо 32-е, скобках 654 Кант Екатерине Дашковой. Черновик. Смотри примечание первое Март 1795 год. То, что ваше сиятельство по высокому предначертанию вашей великой монархии, посвятив себя делу, воскрешаете своим милостивым одобрением интерес ученых к истинному просвещению, заслуживает и вызывает как восхищение, так и благодарность всего ученого мира. Но то, что мои скромные усилия, направленные к этой цели, не ускользнули от вашего внимания, и что при избрании членов знаменитой Российской Императорской Академии Наук ваш выбор пал на меня, я с особой благодарностью расцениваю как приглашение и даже как свою обязанность, насколько это в моих силах, и далее действовать в этом направлении. Желаю, чтобы вы, ваше сиятельство, возглавляя это благородное дело и являясь в то же время образцом в этом важном человеческом устремлении, долгие годы пребывали в покое, и досопутствует вам успех. С глубочайшим почтением, ваш слуга. Письмо 33, в скобках 656. Кант Шиллеру. Кёнигсберг, 30 марта. 1795 год. Милостивейший государь, быть знакомым и поддерживать отношения со столь ученым и талантливым человеком, как вы, дражайший друг, может быть для меня только желательным. Тот план журнала «Смотри примечание первое», который вы передали мне прошлым летом, а также посланные мне недавно два первых выпуска я своевременно получил. Страница 599. Письма об эстетическом воспитании человека я нахожу прекрасными и намерен их изучить, дабы сообщить вам свои мысли по их поводу. Статью «Различие полов в органической природе», помещенную во втором выпуске, сколь не кажется мне умен ее автор, я еще не могу разгадать. Смотри примечание второе. Однажды всеобщая литературная газета высказалась резко отрицательно, как о фантазии, по поводу мыслей о подобном родстве, пронизывающем всю природу, содержащихся в письмах господина Хубе Эсторна. Они касались изучения природы, смотри примечание третье. Нечто подобное время от времени приходит в голову, однако неизвестно, что с этим делать. На мой взгляд, природа устроена так. всякое оплодотворение в обоих органических царствах, нуждается в двух полах для продолжения своего вида. И это всегда кажется для человеческого разума чем-то удивительным и непостижимым, потому что при этом не думают, будто проведение, как бы играючи, ради разнообразия, предпочло такой порядок, но ищут причину того, что иначе не может быть. Это открывает вид в бесконечность, с которой, однако же, решительно нечего делать, или можно сделать столь же мало, сколь с тем, что у Мильтона ангел рассказывает Адаму о творении. Мужской свет отдаленных солнц смешивается с женским для неведомых конечных целей. Смотри примечание четвертое. Я опасаюсь, как бы ваш ежемесячник не повредил себе тем, что авторы в нем не подписываются под своими статьями. В этом случае за их раскованное мнение будет ответственен журнал, ведь имена авторов очень интересуют читательскую публику. За этот подарок я почтительнейше вам благодарен. Что касается, однако, моего скромного отзыва о нем для публики, то я должен попросить довольно долгой отсрочки, так как сейчас государственные и религиозные темы подвергаются определенному запрету, а кроме них, по крайней мере, в данный момент, едва ли существуют какие-нибудь другие вопросы, интересующие большой круг читателей, то надобно дождаться перемены погоды, чтобы благоразумно прийтись ко времени. Господину профессору Фихте я почтительнейше прошу передать мой привет и благодарность за присланные мне им различные его сочинения. Смотри, примечание, пятое. Страница Шестсотая. Я бы сделал это сам, если бы меня, помимо многообразия моей работы, не удручали беды надвигающейся старости, потому что ничего, кроме этого, не может оправдать мою задержку. Господам Щуцу и Хуфеланду прошу я также при случае засвидетельствовать моё почтение. Итак, дорогой сударь, желаю вам сил, здоровья и долгих лет жизни необходимых для ваших талантов и добрых намерений, а также дружбы, которой вам угодно почтить того, кто постоянно пребывает в глубочайшем уважении к вам. Ваш покорнейший верный слуга – Иммануил Кант. Письмо 34. В скобках 671. Кант Земерингу. 10 августа 1795 год. Посвящением вашей замечательной работы, смотри, примечание первое, вы, дорогой друг, первый, кто дал философское расчленение видимого в человеке, оказали большую честь мне, занимающемуся расчленением того, что недоступно в нем нашему взору, быть может, тем самым призывая меня объединить наши усилия. Выражая вам свою сердечную благодарность за ваше доверие, Я прилагаю к этому письму набросок, в котором излагаю свои соображения по поводу того, в какой мере такого рода цели совместимы и в какой мере они несовместимы. Предоставляю вам полное право распоряжаться этим наброском по вашему усмотрению, вплоть до его опубликования. Смотри, примечание второе. Будучи в рассвете сил, вы при вашем таланте и относительной молодости Можете еще очень многое дать науке. Желаю вам от всего сердца необходимого для этого здоровья и душевного покоя. Мои житающие силы вряд ли позволяют ждать от меня большего, чем наставлений, как наилучшим образом использовать свои силы другим. Ваш почитатель и покорнейший слуга Иммануил Кант. Кёнигсберг, 10 августа 1795 год. Страница 601. Письмо 35 в скобках 679. Кант Замерингу, 17 сентября 1795 года. Дорогой друг. Так и господин Николавиус спрашивает, не хочу ли я приложить что-либо к его письму вам? Пусть это будет следующая пришедшая мне в голову мысль. Задача использования наших органов чувств состоит главным образом в том, чтобы привнести единство агрегата в бесконечное многообразие всех чувственных представлений нашей души, или вернее сделать их постигаемыми с помощью структуры мозга. А это может быть достигнуто лишь при наличии средства, с помощью которого ассоциируются даже гетерогенные, но примыкающие друг к другу во времени впечатления. Так, например, зрительное представление о саде беспорядочно переплелось бы со слуховым представлением о музыке в этом саду, со вкусом съеденной там пищи, если бы нервные пучки, соприкасаясь, воздействовали бы друг на друга. При существующем же устройстве нашего мозга Жидкость, содержащаяся в желудочке мозга, служит тому, чтобы передавать воздействие одного нерва на другой и посредством обратного воздействия последнего соединять в едином сознании представление, которое соответствует первому, без того, чтобы эти впечатления беспорядочно смешивались. Так звуки многоголосного концерта передаются воздухом, сохраняя необходимое соотношение. Впрочем, эта мысль, вероятно, знакома и вам, поэтому я кончаю и хочу только прибавить, что мне доставили большое удовольствие как выраженные в вашем столь приятном мне письме дружеские чувства, так и гармония нашего обоюдного образа мысли. Иммануил Кант. 17 сентября, 1795 год. Страница 602. Письмо 36 В скобках 692. Кант Плюкеру. Смотри примечание первое. Кёнигсберг, 26 января 1796 год. Продолжайте, достойный муж, придерживаться истинных принципов того образа жизни, который не только даст вам душевный покой в настоящем, но и избавит вас от всех забот в будущем то, что я был только повивальной бабкой ваших мыслей, и что все, прочитанное вами в моих работах уже давно, как вы пишете, было в вас, хотя еще неупорядоченно, и есть единственно подлинный путь к основательному и ясному знанию. Ведь мы до конца понимаем лишь то, что можем сами произвести. Узнавая же что-либо от других, мы никогда не можем быть уверены. Если это связано со сферой духа, Что действительно поняли все правильно, причем это в равной степени относится к тем, кто притязает на толкование чужих мыслей. Слова из вашего несколько лет тому назад, написанного письма к другу, полностью одобряю. В них закон и пророки. Смотри примечание второе. Мне доставил также большое удовольствие эксперимент с червячком. Сравнение его со старательнейшей зарисовкой этого червячка, когда рассматривает то и другое под микроскопом, вы пришли к заключению, что это может служить живой иллюстрацией расстояния, которое отделяет человека, таким, каким он является здесь, от идеала человека, каким он должен был бы быть и должен стать, а также его назначение все время стремиться к этому идеалу этот пример оригинален своей новизной и может быть очень полезен при обучении юношества выведенная вами аналогия между физическим и моральным человеком во всей его чистоте очень глубокомысленно и удачна особенно если иметь в виду упомянутую цель одним словом дорогой друг ваше письмо смотри примечание третье доставило мне большое удовольствие позволив надеяться что скромные достигнутые мною результаты могут подчас оказывать подобное действие. Ведь это утешительное чувство время от времени омрачается усилиями тех, кто умышленно превращает самую простую в мире вещь в самую сложную. Они, подобно врачам, выписывающим рецепты, полагают, что хорошее никогда не может быть чрезмерным и до той поры переполняют своих нравственно больных пациентов приписаниями веры, пока их дух, истинный принцип доброго образа мысли, вообще не иссякает. Человек, подобный вам, заслуживает того, чтобы на его вопрос, насколько интересующим его людям можно доверять в делах, не остался без ответа. Поэтому, не располагая сам необходимыми сведениями, я обратился к господину коммерции советнику Туссену, человеку уважаемому и благонамеренному. Он сообщит вам свое мнение об интересующем вас купце, и через него вы сможете также, если у вас возникнет желание, написать мне, переслать мне ваше письмо. Желаю вам, чтобы вы в нравственных вопросах всегда сохраняли добропорядочность. А в делах и в семейном кругу вас ждали почести и счастье. С уважением, ваш преданный друг и покорнейший слуга. Эммануил Кант. Страница 603. Письмо 37. В скобках 746. Кант Хофеланду. Кёнигсберг. 19 апреля 1797 год. Надеюсь, что вы, ваше благородие, получили переданное через господина Фридлендера в Берлине письмо, в котором я выражаю вам свою благодарность за подаренную мне книгу о продлении жизни. Смотри, примечание первое. В настоящем письме я выступаю в качестве ходатая господина Мазерби, который передаст вам настоящее письмо и прошу вас оказывать ему дружеское расположение.